Глава 4. Интермеццо 4. Представляешь, на выходных решил навести порядок в гаражаце. Среди хлама нашёл разобранный лёгкий самолёт. Алюминиевые трубки, брезент, все выходные пытался собрать. Не получается. И так крутил гаеток. Поможешь? Э, это точно не раскладушка. Игорь Васильевич Бенсона? Ну, или бензин по родителям. стоял на пушке мрачного елового леса и задрав голову смотрел как этот простоватый на вид огромный негр выписывает перуэта на его новом герокоптере в 18с гибрид его в 16 и автомобиля модели nsu ro 80 с двухроторным двигателем вангиля мощностью 115 лошадиных сил аппарат получился чуть тяжеловатым Из-за мощности двигателя пришлось укреплять корпус и даже сделать небольшую полуоткрытую кабину из стеклопластика. А еще президент Тишков посоветовал при осмотре чуть увеличить крылышки. Методом проб и ошибок дошли до этой модели, и теперь вот придется, по сути, все бросить и перебираться на другое место. Конечно, там будет целый завод и конструкторское бюро в его распоряжении. Но бросать почти налаженный быт и обустроенную под себя мастерскую не хотелось. Получалось, что всего за год жизни второй раз придется с нуля начинать. Модель его героя Лайдера Spirit of Kitty Hawk оказалась очень удачной. На ней в 1967-1968 годах было установлено 12 мировых и национальных рекордов, в том числе по скорости, высоте. и расстояние. А потом он поддался на уговоры Тёски и старшего товарища Игоря Секорского, решился махнуть рукой на свою фирму, что еле сводила концы с концами, несмотря даже на этот успех. Махнул и на дом в городе Роли, Северная Каролина. Всё же вот, отрешившись от штурмовщины и текучки, следует признать, что его фирма с самого начала была обречена. Что он делал? Играл И продавал свои автожиры таким же не повзрослевшим людям. Модели продавались для самостоятельной сборки авиалюбителями в наборах или монтажных схемах. Комплекты продавались по цене от 995 до 2900 долларов. И каждый год количество энтузиастов падало. Нужен был рынок, а он играл. Кое-что удалось продать, кое-что вывезти в СССР. Получился в итоге чуть не миллион рублей после всех возможных выплат ему и налогов в государству. Но безбедную старость в новой стране им смерти хватит. Вот теперь будет ещё и рынок, будет поддержка государства. Ведь даже сам первый космонавт Земли Юрий Гагарин летал на его В-12 и признал их очень нужными для сельского хозяйства и лесников. А потом машину испытывал и еще один космонавт Гоморов тоже хвалил, говорит, летал бы и летал на ней с утра до вечера. А теперь опять он оставляет свою Мэри, бывшую коллегу по фирме General Electric. Они поженились пятнадцать лет назад и почти сразу появилось двое сыновей. В тысяча девятьсот пятьдесят пятом и тысяча девятьсот пятьдесят шестом году у них родились Дэвид и Рики. Сбегая из Америки. Пришлось их оставить ненадолго одних. Вот приехали, а теперь снова нужно перебираться на новое место. Не повезёшь ведь семью непонятно куда. Посмотреть нужно, что там с домом. Тот, который ему построили сейчас, Игорю Васильевичу очень нравился. Да он был в него попросту влюблён. Один запах дерева чего стоил, а не спрятанные под обшивку брёвна в прихожей. Потрогаешь их рукой, И всё тепло они тебе стремятся отдать, лечат и тело, и душу. Хорошо. Пётр Миронович обещал, что в Павлодаре им построят почти такой же деревянный дом, только этот из сосны, а тот будет из корейского кедра. Должны начаться поставки брёвен из КНР, а ещё будет их новый теремок чуть больше. Парни растут, и каждому отдельную комнату подавай. Старший вон на гитаре учится играть, и обязательно, чтобы электро была. Космос новомодный пришлось купить. Громко учится, хоть из дома сбегай. Что Игорь Васильевич и проделывал иногда, за рулевая к соседу и с подвижнику громили Джину Минга. Соседние ведь у него терем. Так визги эти космические и там слышно. Хочет Дэвид осенью поступать в школу при музыкальном центре Марии Тишковой. Звездой мировой сцены решил стать. Ну, пусть его. Не обязательно ведь дети должны по стопам родителей идти. Вот его отец работал в сельскохозяйственном департаменте, был известен как селекционер. Он стал конструктором, а сыну почему бы и не покорить музыкальный Олимп? Чем более при таких учителях. А ему самому пора о степеняться. Все же не мальчук уже, пятьдесят два года. И чтот сердечко пару последних лет барахлит. Правда, сейчас после двух курсов реабилитации у этого угрюмого врача Кашпировского стало лучше, и забыл уже про всякие сердечные капли. Словно молодость вторая началась. От этих мыслей Игоря Васильевича отлёг посторонний звук. Его гироглайдер с новым роторным двигателем нервно рычал. А этот звук был басовитый, мощный. Конструктор взглянул чуть правее и увидел источник звука. Довольно низко над землёй летел самолёт. Какой никакой, а всё ж конструктор потому самолёт он узнал. Это был старый советский самолёт Ил-28 по натовскому позывному Бигль с реактивными двигателями. Фронтовой бомбардировщик, носитель тактического ядерного оружия. Всё дальнейшее произошло так быстро, что Бансон и ойкнуть не успел. Разыскивая глазами источник звука, он выпустил из виду свой героглайдер, а когда нашёл этот источник, то его нашёл и Джин Минга. Два летательных аппарата встретились в воздухе. Малютку разорвало на части. Пилота отшвырнуло на приличное расстояние, но и для бомбардировщика столкновение не прошло без последствий. Скорее всего, он натолкнулся на героглайдер кабиной И пластик разорвало. Вряд ли уцелеет и пилот. По крайней мере, самолёт резко изменил курс, взяв гораздо южнее, и также резко пошёл на снижение. Что там с самолётом произошло дальше, Игорь Васильевич не видел. Он пытался отыскать глазами джина. Нашёл. Пилот, кувыркаясь в воздухе, летел вниз. На открытом пространстве, спасибо Селю, было видно, куда упадёт Минга. Когда сель остановился, то перекрыл речку Малая Алматинка небольшой запрудой. Она давно заполнила предложенный объём и перевалилась через верх весёлым водопадом. Вот в это новое озерцо джин через несколько секунд и плюхнется. Не разбирая дороги, конструктор развалившегося герыглайдера бросился на помощь. Событие первое. Интересно, если женщина секс-бомба, и она беременна, можно ли считать, что ребёнок находится в бомбоубежище? Пап, Юрка заснул, сопит. Пётр махнул головой, отгоняя мысли о от дезактивации. Чего там надо? Яблоки есть и красное вино пить в Казахстане ведь, и того, и другого в избытке. И не самые горькие из лекарств. Мальчик и вправду пригрелся под боком у могучей тушки Артёма и заснул. Какая ему ядерная война? Играют старшие в прятки, и он, как большой, с ними. Или это они, как маленькие, прибежали, осмотрели овраг. Правда ведь, как создан для временного укрытия на случай спускания на парашюте ядерной бомбы. Та стенка, что в сторону города, практически вертикальна. Даже обратный уклон имеет, пусть и в несколько градусов всего, а потом приличный пологий участок и глубина не маленькая, метра два. Устроились. Артём с Геной притащили листы кровельного железа и прикрыли партизан. Сначала мешал сосредоточиться на яблоках и вине майор, всё вызывал по радио и пятого, потом пятый, как маленький слоник, притопул и плюхнулся рядом. Попробовали и его укрыть железом, но уже не хватало на всех. Ну, все ведь военные отлично понимают, что миллиметровая прослоечка оцинкованного железа никак от радиации не спасет. Насколько там на процент уменьшит? Тут полиметровый слой свинца нужен. Вот крыли же раньше в Риме крыша с свинцом, или не в Риме? Одним словом, там в прошлом можно было в собственном доме взрыв бомбы пережить. А тут ползые в грязи по дну оврага бежал малюсенький ручеек. Пользы ноль, а вот грязи наделал как целый ганг. Полежали минут двадцать. Миш, я без часов. Что там по времени? Пётр уже начинал закипать внутри. Вы две минуты назад спрашивали. Сейчас двадцать одна минута со времени чая. И никаких эмоций. И чего не взрывается? Китайское? Опять качество поршива? Петр неудачно повернулся, и волна боли прокатилась по потревоженной ноге. Может, сбили? предложил один из девяточников. А ты что, стрельбу слышал? Да и некому сбивать. С этой передислокацией и созданием нового военного округа зенитчиков ближе к границе вчера двинули. Все чем же спокойным голосом ответил подчиненному майор Миша. А давайте я на разведку схожу. Высынусь пятый, он же талян. Лежим еще десять минут. присёк его поползновение майор Пётр после яблок стал думать о жене Лия была в Алматы встречалась с Фрейдлиной по подготовке к публикациям материалов по клиническому испытанию Виагры Силденофил был изобретён там в прошлом будущем случайно препарат был синтезирован в поиске средства для улучшения кровотока в миокарде лечения стенокардии и ишемической болезни сердца В ходе клинических испытаний в лихих 90-х, а были ли в Англии лихие 90-е, было выявлено, что влияние его на сердечный кровоток минимально. Однако обладает выраженным влиянием на кровоток в области органов малого таза, в том числе способствует улучшению кровотока в ну, в общем, вам по пояс будет. Пётр украл у англичан Тем более, что там куча народу передралась. Все одновременно патент хотели получить. И есть ведь за что драться. Ежегодно больше, чем на миллиард долларов продаёт эти таблетки Pfizer, а максимум при начале продаж вообще 2 миллиарда составил. Теперь умоются. Уже подписан договор с ручным практически байером. За два года вливания в него денег и практически полный перевод немцами всех твердых препаратов на упаковку в пластмассовые баночки, производимые их Сбиком-компанией, удалось получить почти тридцать процентов привилегированных акций и двадцать пять процентов обыкновенных. Неконтрольный пакет, но все же. Теперь в немецком Ливеркузене, где находится штаб-квартира фармацевтического гиганта, вынужденный Сбиком советоваться по любому почти чиху. Продажи должны были начаться со дня на день, а группа разработчиков во главе с Рахиль Хацкелевной готовит материал для статьи во все медицинские журналы. На следующий год немцы обещали подать заявку в Нобелевский комитет. СССР поддержит. Беку верил, что и французов подтянет. Чем чёрт не шутит, может и выиграет. Оставалось надеяться, что в Алмате паники не возникло. И всё спокойно, медленным даже степенным шагом прошествовали в бомбоубежище. Твою ж дивизию, да ведь они с Жуковым практически все бомбоубежища ликвидировали. Сейчас там детские клубы и секции, циха ковровые, склады. Ни фига себе, на прогрессствовал, довёл страну до ядерной войны и ликвидировал бомбоубежища. Что-то заикалось. Не Георгий ли Константинович вспоминает? Не дьяволом ли был послан Пётр в Мироныча?